Глава двадцать Повторить, угрюмо спросил я. Да с самого начала, ответил он. Я отвернулся от света, бьющего мне в глаза, который меня немного раздражал, и начал с первой реплики. Екатерина Аристарховна, я знаю, что для вас я враг, но ведь и вы для меня невеста врага. Не только моего врага, врага всего трудового народа, он кровопийца, мироед. Это он выдал белым семье. «Своих бывших рабочих, что ушли в партизаны!» «Вы его не можете любить!» «Я чувствовал, что слова идут то вообще по одному, то слепляются в кашу!» «А кого я, по-вашему, могу любить?» — второй раз произнесла партнерша. «Настоящего человека, который за народное счастье жизни отдаст!» «Это вы о себе?» «Не во мне дело, я человек пропащий! Мне отсюда живым не уйти!» Я аккуратно вздохнул, но на этот раз Мякин меня не перебил, и я продолжил. И все-таки я хочу, чтобы вы знали, Екатерина Аристарховна, в моем сердце есть место лишь для двоих. Для революции и для вас. Я люблю только своего жениха, господин Матрос. А где же он? Почему не пришел за вами, чтобы вас спасти? И прошу вас, не надо называть меня господином. Он занят. Она развела руками. Он трус и подонок. Он знает, что победа будет за нами и даже сейчас прячется». Нет, на это уже просто не было сил. «Стоп!» — не выдержал режиссер. «Перерыв!» Я поднялся, Сенна помог встать Насте. Григорий Фомич подошел к нам. Лицо его было недовольным. «Что-то не то», — пробурчал он. «Я вижу, вы стараетесь, Краснов, но все равно какая-то ерунда получается». «Все дело в тексте, Григорий Фомич», — сказал я. «Но не может революционный матрос, чекист, произносить такую чепуху». «Вы думаете?» «Конечно, он же не офицерик, начитавшийся Тургенева». «Здесь нужны слова попроще». «Да, вы правы», — кивнул Мякин. «Надо срочно вызывать этого халтурщика-сценариста». «Я не буду снимать эту, извините, хреновину». «Зачем вам сценарист, Григорий Фомич?» — удивилась Трегубова когда перед вами стоит живой писатель. «А, ведь точно, Краснов, ты же писатель!» — обрадовался режиссер, снова переходя на «ты». «Вот ведь прямо сейчас и перепиши свои собственные реплики. Ну вот, как ты их чувствуешь?» «Хорошо, я попробую», — сказал я. «А что, это интересный эксперимент». «Сысоев!» — заорал Мякин. «Давай сюда!» — подскочил круглый, как колобок и не менее подвижный помощник режиссера. — Слушаю, Григорий Фомич. — Дай парню ручку и бумагу и принеси чаю ему, и мне тоже, — скомандовал тот. — И вот что, гони всех с площадки, чтоб тихо было, как в читальном зале. Помреж кинулся исполнять. Сначала он вытарил со съемочной площадки всех, кроме нас троих, потом приволок мне стопку бумаги и несколько ручек, как будто я собирался писать восемь часов подряд. Сам Мякин уступил мне свое кресло, рядом со столиком, где лежал сценарий. Альбом с раскадровкой и стоял мегафон, в просторечии именуемый «матюгальником». Я уселся в удобное начальственное кресло, взял альбом, потому что у него была твердая обложка, положил его на колени, а сверху лист бумаги, задумался. А в самом деле, как революционный, не слишком образованный матрос мог бы признаваться в любви дворянке? Я посмотрел на Настю, которую режиссер, выходит, специально оставил в поле моего зрения, чтобы я вдохновлялся. Сосоев принес чаю, я отхлебнул, почесал кончиком ручки нос и начал писать. На то, чтобы сочинить новые реплики «Матроса Желтого», у меня ушло около получаса. Я не только написал их заново, но и проговорил их вслух, чтобы почувствовать эмоциональную глубину и темпоритм каждой фразы. Проще говоря, как они будут ложиться на язык. Закончив, я протянул исписанные листки Мякину. Тот пробежал их глазами, хмыкнул и сказал. «Так, ребята, давайте порепетируем, покуда мы одни, а всю остальную братью позовем, когда будем снимать». Мы с Трегубовой заняли исходную позицию. «Начали!» — скомандовал режиссер. Пока я сочинял новые реплики для своего персонажа, то успел прочувствовать каждое слово, поэтому на этот раз произносить их было легко. Тем более, что теперь я не чувствовал их фальшивости. «Эх, барышня!» — заговорил чекист моими устами. «Все бы вам на шелках нежиться, барскую лень тешить. Пошли б со мной, нюхнули бы настоящей жизни. Ильич ведет нас к победе всех трудящихся, к светлой жизни. Вы в своих Парижах такое не видывали? Зачем вам враг трудового народа? Он кровосос, мироед, баб, детишек, стариков на муку беликам выдал. За это он поплатится. Красный меч революции его покарает. А кого, по-вашему, я должна любить? Подыграла мне Настя, бойца революции, чистого сердцем. Это вы о себе? Да что там о себе? Меня здесь во дворе вашем враги прикончат. Вы уходите. Скоро наши Беляков выбьют из Сибири. Пойдете работать. Не назову так в школу, учительший. Вы ж грамотные. О стране такие позарез, как нужны. И посмотрел на партнершу со значением. Мол, прочти между строк. Стоп! Уже в который раз за день произнес режиссер. «Верю! Запомните это настроение, Краснов! Будем снимать!» Он кликнул по мреже. Сысоев засуетился, и вскоре на съемочной площадке появились все участники процесса, включая Наденьку. С одной стороны, я обрадовался, что ничего с ней не случилось, а с другой удивился. Удивил меня ее наряд — косынка, сарафан, лапти. Не понял. Я хотел было подойти спросить, что за маскарад, но Мякин скомандовал. Красновую тригубовую на площадку. Так что пришлось отложить распросы. Пошла съемка дубль за дублем, поджужание камеры и ослепительно-жаркий свет Юпитеров. Впрочем, как раз в процессе съемок я узнал, в чем смысл метаморфозы произошедшей с родственницей. Ей тоже дали роль. Маленькую правду, но зато со словами. Разинув рот от удивления, я наблюдал, как Наденька влетает на сеновал и кричит, выпучив земки. «Ой, барышня, там охвицер вас ищут!» Когда съемочный день закончился, я был выжат досуха суха. «Да, это тебе не в редакции штаны протирать. Работенка почище, чем в литейке». Впрочем, это сравнение уже приходило мне в голову. Штамп вроде как. Со всей этой киномарокой я совсем забыл о том, что обещал родственнице познакомить ее с Настей. Но они и без меня уже спелись, еще бы, ведь Наденька стала считай партнершей на съемочной площадке своей обожаемой кумирши. Так что Тригубова охотно дала ей автограф на открытке со своей фотографией. По окончании съемок я пригласил обеих в ресторан. Актрисы не отказались. Анастасия была на своей машине, так что проблем с транспортом не возникло. Через десяток минут «Москвич» притормозил у ресторана «Орбита». Швейцар, видимо, знал Трегубову, потому что без вопросов отворил дверь, даже снял фуражку и поклонился. Моя догадка подтвердилась, когда мы оказались в гардеробной. Едва гардеробщик принял у нас пальто и шубы, к нам подошел метр до «Анастасия Павловна», — произнес он, — «добрый вечер, рад, что посетили нас». Здравствуйте, Ефим Эдуардович! откликнулась она. Прикажете отдельный кабинет? Осведомился тот. Да, если можно. Прошу вас, дорогие гости. Вот ведь как. Живем в стране развитого социализма, двигаемся к победе коммунизма, а все эти прикажите, велите, до сих пор не изжили. Любит у нас высший свет барские замашки. Помнит корни? И метр д'отель повел нас на второй этаж, а там через весь зал к отгороженному бархатными портьерами закутку. Местечко оказалось уютным. С одной стороны портьеры, а с другой панорамное окно, из которого открывался вид на вечерний город. Правда, настольная лампа, чей абажур напоминал форму и летающую тарелку, мешала видеть, что за окном происходит. Но там все равно было уже темно. Ефим Эдуардович разложил перед нами меню, и мы с удовольствием погрузились в его изучении. Посовещавшись с дамами, мы заказали цыпленка табака, ростбив по-шереметьевски, грибы белые кокот, салат столичный, отбивные, жульен, пирожные на десерт, бутылку кинзмараули и кофе. Официант, принявший у нас заказ, был безупречно вежлив. В общем, в орбите знаменитостей уважали. Хотя и зонах среди нас была пока только Настя. Ну ничего, придёт время, когда и мне будут улыбаться. Артемий Трифонович, рада, что вы опять нас посетили. Не угодно ли отдельный кабинетикс? Вино принесли сразу, и нам было чем скрасить ожидания горячего из закусок. Ну и ещё беседой. Родственница, наконец, поведала, как попала в актрисы. «Представляете!» — взахлёб рассказывала она. Я стояла в уголке тихо, как мне велел Тёма. Тут она стрельнула в меня взглядом, мол, это не я, я никуда не пряталась. А он, режиссер, ваш мимо проходил, увидел меня, спрашивает: Кто такая? Я отвечаю, Надя Федорова. Ну думаю, возьмет сейчас за шкирку и выбросит меня на улицу, как котенка шкадливо. А он Хочешь в кино сняться? Хочу, говорю, а как? Пойдем со мною, говорит режиссер. Я ему отвечаю, не могу, мне Тёма велел здесь его ждать. А он засмеялся и говорит мне: Так ты с ним и будешь сниматься? Ну, я и пошла. Он меня отвел к костюмерам. Уж я-то сразу поняла, что это мои коллеги. Показал на меня и говорит. Первая крестьянка. Ну, они стали меня належать. Потом на грим отправили. Принесли салаты и закуски. Мы принялись за ужин. Трегубова посматривала то на меня, то на родственницу и загадочно улыбалась. Уж и не знаю, что она на наш счет вообразила. В основном в зале ресторана играла музыка. Замарив червячка, Надя стала посматривать в сторону портьер. Я понял, что она не прочь потанцевать. Да я ей, собственно, обещал это еще накануне. Пришлось отложить вилку, элегантно вытереть губы салфеткой, встать и сказать родственнице. «Ну что, потанцуем?» «С удовольствием», — пискнула та. «Поскучаешь немного?» — в полголоса осведомился я у Насти. «Немного», — кивнула она. Мы вышли с родственницей на середину зала, где топталось в медленном танце несколько пар. Наденька с удовольствием положила мне на плечи длинные и красивые обнаженные руки, а я взял ее за талию. На небольшой сцене выступал вокально-инструментальный ансамбль, и обтянутая блескучим платьем певица задушевно выводила в микрофон шорох ночных дождей, голос ночных площадей, цепь разноцветных огней и луна как реклама. «Спасибо, Тёма, за необыкновенный день», — томно произнесла родственница, обвивая руками мою шею. «Мокрый асфальт столиц, зеркало наших лиц, сколько огней, сколько друзей в дороге моей. Я не знаю, как расплачусь с тобой за все эти чудесные вещи, которые ты мне купил», — продолжала она никаких расплачусь пробурчал я чувствуя как ее ладони поглаживают мой загривок это подарок по родственному так сказать ты разгадать сумей голос ночных площадей ласковый шепот дождей или шепот влюбленных подарок переспросила девушка прикосновение которой теперь далеко выходили за рамки чистородственных отношений значит я тебе Не безразлично? Город в сто тысяч глаз смотрит сейчас на нас. Сколько огней, сколько друзей в дороге моей. Песня закончилась. Послышались жидкие аплодисменты. Я тоже воспользовался возможностью освободить и руки, и шею. Аплодисменты мои были вполне искренними. Я был благодарен певице не только за прекрасное исполнение, но и за то, что песня оказалась не особо длинной. Мимо пробежал официант с подносом, нагруженным исходящими ароматным паром блюдами, и нырнул за нашу портьеру. Очень вовремя. Ему я тоже был благодарен. Теперь можно не оставаться на следующий танец. Принесли горячее. Анастасия встретила нас улыбкой. Похоже, она все понимала. Однако я не хотел, чтобы она это понимала. И потому сразу накинулся на цыпленка табака, разорвав его на две части. Дамы за моим столом занялись ростбифом и грибами. Потом мы выпили за дебют в кино будущей кинозвезды Надежды Васильевны Федоровой, чем весьма польстили нашей юной спутницы. После того, как мы расправились с горячим, к нам явился нежданный гость. Парень не старше меня, но весь затянутый фирменную джинсу, да к тому же потлатый. «Извините», — обратился он ко мне, — «могу я пригласить вашу даму?» — Какую из? — уточнил я. — Ту, с которой вы только что танцевали. — Я не против, — пожал я плечами. — А вы? — обратился он к Наде. Та зыркнула на меня сердито, но поднялась. Потлатый галантно взял ее за руку и вывел из нашего закутка. — Пойдем и мы потанцуем, наконец, — предложил я Анастасии. — Пойдем, — откликнулась она. — Мы тоже вышли на место возле сцены. Моя партнерша не стала обвивать мою шею, держалась скромно. И мне сразу стало понятно, почему. «Но ведь эта девочка в тебя влюблена», — без обиняков заявила она. И посмотрела на меня со значением. «Догадываюсь», — пробурчал я. «Откуда она взялась?» «Из Куйбышева», — ответил я. «Училась, говорит, на первом курсе Мичуринской академии, но провалила зимнюю сессию». «А с тобой как познакомилась?» «Так она моя почти родственница». «Почти?» «Ну да, она дочь от первого брака мужа моей тети Зины». «Ага, почти кузина». «Вот-вот, жить ей негде, а у меня две комнаты». «Ты ее приютил, а она решила, что ты питаешь к ней нежные чувства?» «Проницательно, — заметила актриса. Или ты действительно питаешь?» «Нет, для меня она только кузина и без всякого почти», — ответил я. «Ну-ну, не сердись». — улыбнулась Трегубова. — Да я и не сержусь. Поедем сегодня ко мне? Она каким-то образом все во мне понимала в этот момент. — Я не против, но кузину твою мы подбросим к дому. Я понимал, что столь демонстративный жест обидит Наденьку. Но я ведь ей не жених и тем более не отвечаю за ее воображение. Покосившись на танцующую неподалеку с длинноволосым незнакомцем родственницу, я увидел, что делает она это вовсе не через силу. Потлатой в джинсе что-то ей задорно вкручивает, так кузина моя радостно подхихикивает. У меня отлегло. Все-таки не до такой степени Надя на мне зациклена. А если парень неплохой, то и пусть познакомится. Как бы то ни было, судьба родственницы мне не безразлична. Я нес за нее ответственность. Танцы закончились, ансамбль отыграл свою вечернюю программу. Патлатый проводил Надю в наш отдельный кабинет и скрылся. Я пристально посмотрел на кузину. Глазки ее блестели. Но от вина ли или от общения с парнем понять невозможно. Принесли кофе и десерт, мы, не торопясь, все это употребили. Пора было двигаться по домам. Я расплатился по счету, оставив официанту чаевые. В гардеробе помог дамам одеться. Мы вышли на улицу, сели в припаркованный неподалеку Москвич и поехали. Я назвал свой адрес. И Тригубова, которая, видать, неплохо ориентировалась в городе, быстро доставила нас с кузиной к дому. Чтобы не оставлять ее одну у подъезда, я пошел на хитрость. Вышел вместе с нею из машины, поднялся на наш этаж, открыл дверь своим ключом, впустил в квартиру и потоптался в прихожей покуда Наденька не шмыгнула в свою комнату. И только тогда тихонько выскользнул на лестничную клетку. Это было несколько по-детски, но как еще поступать с этим почти ребенком, настроение которого меняется несколько раз на дню? Анастасия ждала меня в машине. Я сел рядом, и она сразу дала по газам. Мы словно убегали с ней, как это иногда делают старшие братья, которым не хочется брать в игру младших. И они попросту удирают от них, оставляя рыдать и размазывать по лицу слезы от обиды. Мне очень хотелось верить, что в случае с кузиной это всего лишь метафора. В любом случае, я не хочу идти на поводу у женских капризов. Личная свобода и творческая для меня синонимы. Если кто-то из собратьев по перу считает иначе, я не возражаю, но сам я думаю именно так. «Как твои творческие дела» — спросила Настя. — Вчера заключил договор на книгу. — Ого, ты молодец! — воскликнула актриса. — Выходит, не зря я подсказала Грише, чтобы он тебе позволил переписать реплики Желтого. — А ты сама-то как считаешь? — я чуть повернулся к ней. — Так стало лучше? — Совершенно точно. — Ну а как я сыграл? — Честно? — Конечно. — На репетиции лучше, чем на съемке. Мы засмеялись. — Спасибо за правду. Я, в общем, и не рвусь в артисты. Но мне все таки интересно. — Да нет, способности у тебя есть, но чувствуется, что ты актер на бумаге, так сказать. Я сощурился, соображая. — В смысле, в зарплатной ведомости? — Нет, в смысле, что ты лучше всего играешь не на площадке, а в текстах своих книг. А вот это уже прозвучало как комплимент, достойный и приятный. Ну, в книгах я и актер, причем исполняющий сразу все роли, включая детские и женские, и режиссер, и оператор, и декоратор, и реквизитор, и художник по костюмам. Я шутливо загибал пальцы, мол, можете начинать мне завидовать. И Анастасия улыбнулась и с долей серьезности ответила. «Поэтому тебе точно нужно стать сценаристом». Я кивнул и немного задумался. В этот момент мы как раз подъехали к длинному, как поезд, дому киношников. Настя завела машину во двор. Мы вышли и поднялись на ее этаж. Едва Трегубова отворила дверь и шагнула через порог, как из глубины квартиры послышался мужской голос. «Настя, это ты?» И кулаки мои невольно сжались.